Упражнение номер 6. Жим лежа ногой в исходном положении. Это упражнение выполняется после того, как достигнут эффект сгибания и разгибания ноги в коленном суставе. Его можно назвать ходьбой э, в воздухе, если выполнять одновременно двумя ногами с двумя резиновыми амортизаторами. Сгибание ноги в коленном суставе с каждым последующим занятием должно быть более глубоким, а выпрямление ноги – полным. В тренажерных залах для этого используется тренажер МТБ-1 номер 18. Вторая группа упражнений. Упражнения декомпрессионные, то есть при их выполнении суставные поверхности не трутся друг от друга. Необходимы для выполнения дренажной функции суставов, то есть для выкачивания воспалительной жидкости из сустава и усиления его микроциркуляции. Обычно выполняются после силовых упражнений или в чередовании с ними.